плачущая и краснеющая кожа. Пот по праву можно назвать своеобразными слезами кожи, поскольку он тоже выделяется в ответ на воздействие внешней среды. Но о его существовании мы обычно вспоминаем только тогда, когда он напоминает нам об этом сам. Например, неприятным запахом в самом неподходящем месте или когда заливает глаза во время работы то есть получается что знаем мы его с худшей стороны а ведь пот довольно любопытная и очень важная составляющая нашего организма об этом говорит хотя бы тот факт что у человека существует несколько разновидностей пота различающихся по запаху и роли в организме пот выделяется из нашего тела через особые расположенные на коже железы их два типа апокриновые и экриновые экриновые железы равномерно расположенные по всему телу выделяют под для поддержания в организме оптимальной температуры и при различных эмоциональных нагрузках этот под чистый и прозрачный лишенный всякого запаха а вот апокриновые железы концентрируются только на определенных участках тела в подмышках около сосковых кружках передней части шеи а также в области лапка и заднего прохода эти железы в отличие от экриновых выделяют пот только в ответ на эмоциональные стимулы вся остальная поверхность тела выделяет пот лишь в том случае Если человек окружает высокая температура или же когда на его нервную систему воздействуют достаточно сильные раздражители главным же производителем и поставщиком пота являются потовые железы, имеющие относительно простое строение они состоят из секреторных клубочков и выводных протоков, которые открываются на поверхности кожи потовые порой всего на теле человека находится около трех с половиной миллиона потовых желез правда рассредоточены по поверхности они неравномерны больше всего их сконцентрировано в подмышках и пахвой области в коже ладони и ступней то есть в тех местах где постоянно осуществляется секреция пота сам же пот представляет собой жидкость приблизительно на девяносто восемь процент состоящую из воды кроме того в нем находятся продукты обмена веществ например мочевая кислота и различные соли которые потовыми железами выводятся из организма появляющийся на теле пот сначала абсолютно стерильный однако в нем очень быстро поселяются бактерии и под их воздействием пот быстро начинает разлагаться Вы выделяя различные летучие вещества всего же поверхность кожи выделяет около двухсот пяти химических соединений, которые и формируют запах пота каждого отдельного человека.ле сказать, что при некоторых психических заболеваниях, а также при экзае герпесе педикулезе язвах и так далее, выделяющийся пот имеет довольно скверный запах, кроме того, неприятный запах тела вызывают бактерии привлеченные потовыми выделениями при нормальных условиях здоровый человек в сутки выделяет около 500 800 миллилитров пота в то же время на интенсивность подотделение могут влиять многие факторы температуры тела и температура окружающего воздуха питание пол возраст Так, при высокой температуре количество выделяемого пота увеличивается в несколько раз и может достичь 6-8 литров в сутки. В этом случае в работу по выведению из организма пота включается вся потовыделительная система организма. Особенно активны потовые железы в тех структурах тела, которые связаны с терморегуляцией, например, в носогубных складках, на висках, затылке, груди и спине и так далее. но оказывается есть и такие люди, которые вообще не потеют, но это уже болезнь и называется такая патология анидрозом ее могут вызвать или патологические изменения в структуре определенных нервных элементов или же слабая активность потовых желез в свою очередь существует прямо противоположная патология называется гипергидрозом или повышенным потоотделением. Это явление может служить одним из признаков некоторых болезней, в частности, экземы или псориаза. Кроме того, нередко сильно потеют люди, страдающие плоскостопием. Иногда при повышенной потливости у человека пот не просто влажным слоем покрывает тело, а буквально струится из подмышечных ямок. Наиболее часто повышенное выделение пота возникает на ладонях и подошвах. Но именно в этих местах в коже находится огромное число нервов, которые в ответ на эмоции реагируют повышенным выделением пота. Но оказывается, наша кожа может не только плакать, когда ее одолевает жара, но и смущаться или краснеть. Происходит это обычно тогда, когда человек оказывается застигнутым врасплох за каким либо неблаговидным действием и хотя это явление известно давно и каждому тем не менее точного объяснения ему наука до сего времени не дала а ведь в этом феномене который характерен только для человека заключается довольно интересная и безусловно сложная взаимосвязь между нашим мозгом телом и обществом действительно покраснение одно из немногих физиологических изменений которое напрямую связаны с сознанием и с социальными ситуациями люди в одиночестве не краснеют а вот в небольшой группе заставить человека покраснеть можно для этого надо просто указать ему на то что он уже краснеет более того за лица краской люди могут даже тогда когда они ничего предосудительного не сделали заметное отличие от окружающих в плохую или хорошую сторону тоже может заставить человека краснеть например комплимент или чрезмерные похвала и что самое удивительное краснеть оказывается могут даже слепые от рождения люди но как это ни странно практически невозможно заставить покраснеть самого себя на этой особенности основана одна полезная рекомендация ученых при чувствуя наступление покраснения человек должен попытаться сделать так чтобы покраснеть как можно сильнее и во многих случаях этот совет помогает и все таки почему мы краснеем какие механизмы лежат в основе этого явления впрочем что касается механизма то тут все более или менее известно появляется оно в том случае когда расширяются капилляры кожи лица а значит этой области тела увеличивается приток крови. а вот в отношении причин вызывающих покраснение ясности нет никакой, хотя гипотез на этот счет существует немало. например дарвин считал, что покраснение наследственная характеристика и стимулом к его появлению является внимание к человеку со стороны других людей их мысли о нем. другая гипотеза гласит что покраснение инстинктивная попытка вернуть к себе расположение окружающих при случайном или явном нарушении неписанных моральных норм принятых в данном обществе своего рода бессловесные извинение понижающий уровень возможной враждебности со стороны других членов коллектива можно было бы назвать еще несколько гипотез но особой надобности нет так как почти все они утверждают то же самое что и две вышеприведенные покраснение универсальный знак понижающий уровень враждебности и повышающий степень приязни в коллективе